«Глава тридцать восьмая. Я готова. Даяна. Я так рада тебя видеть, девочка моя». Хлопнула ресницами, смотря на маму Шантара, которая будто светилась изнутри, довольно улыбаясь. «Здравствуйте», — кивнула я. «Как ваши дела?» «Но ты совсем из ума выжила. Интересуешься делами призрака. Не считая того, что я не могу приходить во снах к своим любимым, всё отлично». Я чувствовала себя рядом с ней в безопасности. Внутри плескалось умиротворение. Было так спокойно и хорошо. «Ты обрела душевное равновесие», — произнесла призрачная дама. «А знаешь почему?» Я мотнула головой, действительно не понимая, а мама демона продолжила. «Связь с моим сыном сделала тебя сильнее. Теперь он в полной безопасности, а ты всегда будешь его маяком во тьме». «Благодаря тебе он стал почти неуязвим, но...» Она замолчала, и я видела по её лицу, что призрачная дама пытается подобрать слова. «Но...» — подтолкнула я её. «Но не всё так просто. Не хочу тебя пугать, Даяна. Шантар воспримет вашу нерушимую связь не очень хорошо», — поморщилась она. «Ему будет сложно принять тот факт, что теперь он в твоей власти». что теперь ты для него весь мир. Понимаешь, нервно кашлянула она, что, как по мне, вообще не свойственно для призрака. Ты человек, а он демон. Я ничего не требую от него взамен, выпалила я, ощущая какую-то горечь внутри. Вы говорили, что ему необходима наша связь, чтобы не сойти с ума, теперь она есть, и я не стану его удерживать, если он захочет уйти. Прекрасно понимаю, что мы совершенно разные». «Вру сама себе. Мне будет очень сложно пережить расставание. Ну а как иначе? Что же я виновата, что родилась человеком?» «Теперь он и не сможет никуда уйти», — миролюбиво улыбнулась она. «Но ваша связь закреплена не до конца. Есть весь истинности, которая доказала, что вы поцелованы богами. Но он не отметил тебя как свою пару, понимаешь?» «Погодите, замерла я». какая еще весь истинности так на правом боку, милая, кивнула призрачная дама. У вас с Шантаром они почти схожи, только у него размером чуть больше. Я огалила правый бок, замирая от увиденного. Я даже боюсь представить, что будет, когда он увидит. Я медленно закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Могу тебе рассказать, поджала губы мама демона. Он придёт в бешенство. но ты сможешь его усмирить. По этому поводу не переживай. Побесится и успокоится. Наехас тебе в помощь». «Вы все знаете, да?» — устало спросила я, понимаю, что, когда проснусь, меня ожидает грандиозный скандал. «Я наблюдаю время от времени за вами», — неоднозначно пожала она плечами. «Что еще остается мне, одинокому призраку?» Но можешь быть спокойна, я не присутствую там, где есть ваши с Шантаром отношения. Честное слово, милая, никогда так не поступлю. В общем, я рада, что ты смогла заручиться поддержкой Нейхаса. Он отличный парень, хоть и инкуб. А вот с Шантаром, будь стойкой и не показывай перед ним слабину. Он еще спит, впрочем, как и ты. Первым его порывом, когда обнаружится весь истинность, будет агрессия и злость, поэтому тебя лучше покинуть их номер». Нет, он ничего тебе не сделает, я уверяю, не посмеет, просто может наговорить гадостей, а слова, насколько мне известно, ранят больнее кулаков. Ну все, девочка моя, не буду тебя больше задерживать. Она улыбнулась мне на прощание, и я почувствовала легкий толчок, после которого мои глаза распахнулись. Подскочив на кровати завертела головой по сторонам. За окном просыпался рассвет. Спустив ноги на пол, принялась натягивать на себя свои вещи, понимая, что нужно улизнуть отсюда до того, как комната познает ярость взбешенного демона. На цыпочках открыла дверь и вышла в коридор, морально настраиваясь на то, что будет дальше. Такси поймала быстро. До общежития доехала тоже быстро. Вошла в свою комнату, наблюдая отсутствие роги. «Просто прекрасно», — возмутилась я. «Меня выгнала и сама ночевать не пришла». Несмотря на столь раннее время суток, сна не было ни в одном глазу. Переодевшись, я уткнулась в готовый чертёж, который раз перепроверяя расчёты в нём. Всё должно быть идеально. Минуты тянулись мучительно долго, но это и к лучшему, ведь я должна была настроиться на разговор с Шантаром, который обязательно случится. Главное — выглядеть уверенно и непринуждённо. Внушала я самой себе. Пусть только попробует хоть шикнуть в мою сторону». То ли самовнушение помогло, то ли я действительно смогла взять себя в руки, но уверенность посетила меня как муза писателя. Я чувствовала, что готова к разговору. На часах было без четверти восемь утра. Постукивая карандашом по столешнице, я задумчиво покусывала нижнюю губу, ожидая его. И он не заставил себя долго ждать. По телу побежали мурашки, а воздух будто сгустился, заставляя судорожно вздохнуть. Я ощутила присутствие кореглазовой кожей. Шантар стоял за моей спиной, не издавая ни звука. «Даже ничего не скажешь?» — хмыкнула я, не оборачиваясь и тем самым показывая, что не боюсь его. «Мне не хочется говорить», — бархатистый голос ласкал слух. «Мне хочется делать». «Всем чего-то хочется, Шантар, но не всегда это возможно воплотить в жизнь. Боги, что я несу?» Ты знала? Коснулись моего слуха его слова. Знала, что именно. Медленно обернулась к кореглазому, задерживая дыхание. Он был таким манящим. Идеальная прическа, сосредоточенное лицо, слегка нахмуренные брови и едва уловимый кошачий прищур, небрежно застегнутая рубаха, руки в карманах брюк. Сместила взгляд на его правый бок, где должна была находиться такая же, как у меня вязь. Потом опустилась ниже, на его ремень, еще ниже, к ширинке. Сердце учащенно колотилось в груди, но я не подавала виду, хотя он прекрасно слышал его стук. «Не нужно меня провоцировать», — рыкнул Шантар. «Пусть у тебя и получилось этой ночью. Больше не получится». «Тогда зачем ты здесь?» Озлобилась я, ощущая себя какой-то развратной девицей, которая покусилась на его добродетель. Для чего пришел? Я пришел сказать, что между нами ничего нет и быть не может. Его слова вогнали нож в мое сердце. Захотелось закричать в голос, осыпать бранными словами этого упертого барана, который отрицал очевидное. Но я молчала, сдерживая рвущийся наружу гнев. «Ты человек, и я демон». «У нас нет будущего. Я все узнал. Если на тебе не будет стоять мои метки, а ее и не будет на тебе стоять, то после твоей смерти я стану свободным. Насколько мне известно, продолжительность жизни у людей максимум сто лет. Тебе сколько сейчас? Двадцать? Тридцать?» «Сорок!» — рявкнула я этому идиоту. «Сорок?» — хмыкнул он. «Сомневаюсь. Ты снова мне врешь. Ну да ладно». «Вранье является неотъемлемой частью людей. Так вот, как только свет моего дяди вернется на место, ты меня больше не увидишь, Даяна. И я не создан для любви и слезливых историй со счастливым концом. Моей супругой будет демоница, которая родит мне наследника. Ты этого дать не в состоянии. Твое хилое тело не способно выносить его». «Убирайся», — взревела я, кидаясь в его сторону. «Пошел вон», — я сказала. Я грубо пихнула Шантара в грудь, чувствуя всепоглощающую ярость и разочарование. Мирский гад, да как у него только язык повернулся такое сказать. Мало того, что немощная, еще и с нервами не все в порядке. Фыркнул Шантар, вальяжной походкой выходя из комнаты, даже не удосужившись прикрыть за собой дверь. С грохотом вернув дверное полотно на место, я прижалась спиной к стене. Моё дыхание срывалось на хрип. Едва удавалось стоять на ногах. Не такого разговора я от него ожидала. Ох, точно не такого. «Даяна», — раздался виноватый голос. «Нэй, тебе лучше уйти», — рыкнула я, резко поворачивая голову и смотря в глаза понурого инкуба, который так же, как и его дружок, явился ко мне порталом. «Он настоящий кретин, дай ему время, для него сложно это принять», — качал головой блондин. Пусть катится ко всем чертям. Я не половая тряпка, чтобы об меня вытирали ноги, ясно? взревела я. Хочет трахать Дзиманиц? Да без проблем. Видеть его больше не хочу. Не горячись, выставил Найхас руки вперёд, пытаясь меня успокоить. Даяна, вы ведь истинные. Он сказал, что наша истинность без метки просто пшик, не более. Рычала я, метаясь по комнате из стороны в сторону. Шантар поймет свою ошибку. Он сам не осознает, от чего отказывается. «Хватит!» Злобно процедила я. «Завтра у меня переводной экзамен. Сразу после него мы уходим на темную сторону. Но пойду я только с тобой. И Шантара ко мне, чтобы даже близко не подпускал. Понял?» «Понял». Разочарованно кивнул Инкуб. «Вот и славно. Даже слышать о нем больше ничего не хочу». Злобно фыркнула я, отгораживаясь от сильной боли в сердце. «На меня-то ты не прогонишь?» — спросил Нейхас. «Тебя нет. Если хочешь, оставайся. Но чтобы ни слова мне о нем не говорил».